Часть первая. Вежливый мужчина, адмирал. Так что ж вы думаете, мистер д о д ж д о д ж я думаю, что получу по заднице, сэр. Адмирал. Не будь таким книжным. К черту все. Забудь про устав. Думай как пират. Мне нужен мужик с татуировкой на. Я нашел такого мужика. д о д ж По странному совпадению, да, сэр. Кинофильм. Убрать перископ. Глава первая. Проверив связь по рации фаблету, Виктор как-то приуныл, ибо ее не было вообще. Куда же я попал? – подумал он, начав устраиваться на ночлег недалеко от места, где появился. Разложил костер, затеял ужин. Правда, решил не начинать три комплекта ИРП, лежавших в рюкзаке. Примечание. ИРП индивидуальный рацион питания сухой п а е к российской а р м и и применяемый во время учений и боевых действий. Одна порция рассчитана на сутки, весит килограмм семьдесят пять грамм. Черт его знает, насколько он застрял в этой дыре. Они могут еще пригодиться. Поэтому перекусил парой с н и к е р с о в которых по привычке прихватил изрядно. Тут нужно отметить, что эти легкие, компактные и очень калорийные батончики использовала вся застава, получая за положенные им ИПР на складе деньги, неофициально, разумеется. И получалось не дурно, а главное лишние в е с т а щить не приходилось. Конечно, долго на таком рационе не просидишь, но походы не так часто, так что мало кто отказывался. Поговаривают, что первыми такой метод открыли боевики в Чечне, предпочитая брать максимум боеприпасов вместо продовольствия. И оттуда тема потихоньку расползлась по таким вот окраинам. Так что и в этот раз тяжело вздохнув, Витя принялся оживать приторно сладкий батончик, запивая в о д о й из фляжки. После спалил обертку и завалился спать у костра. В надежде, что утром это н а в о ж д е н и е пропадет и он сможет попытаться вернуться домой. Утро принесло только легкий туман, труб последней надежды и констатацию факта: он попал. А куда? Однако Халиси знает. Примечание: к Халиси она все знает, не зря же она стала матерью драконов. Ну или кто-то еще из волшебных чудиков. Почему волшебных? Потому что с точки зрения здравого смысла и физики объяснить происходящее он не мог. Виктор, конечно, расстроился, но отчаиваться не стал. В конце концов он жив и здоров, а могло и камнями завалить. Да и не впервые ему из переделок выбираться. Еще раз попытавшись связаться со своими, он провозился минут тридцать, но безрезультатно. Спутники и вышки мобильной связи, как будто под землю провалились. Радиоэфир был пуст, и лишь редкое потрескивание атмосферных помех убеждало его в том, что рация исправна. Осмотрелся, покрутил на ф а б л е т е карту местности, где проходил его отряд, но ничего даже отдаленно похожего на подобную долину не нашел. Как это мило, раздраженно п р о ш и п е л Виктор. Куда же я попал? Если бы он был не один, то да, возможно, получилось бы выпустить пары раздражения от с т р а н н о й ситуации. Но вокруг только лес. Разве что улитку какую или лягушку ловить, да высказывать ей в сердцах все, что ты думаешь об этой истории. Поэтому, взяв под контроль свои эмоции, Виктор остыл и как-то сразу п р о т р е з в е л Ведь эмоции хуже водки и наркотиков иной раз затуманивают разум людей. Вот и сейчас, как только успокоился, сразу пришел здравый подход к делу. Попал? Попал. А раз попал, надо выбираться. Что для этого главное? Правильно, выжить. Это раз. Понять, куда тебя занесло. Это два. И не вляпаться ни в какие местные разборки. Это три. Так что, проглотив еще один сладкий батончик, он занял с е р е в и з и е й того барахла, что он тащил с собой: автомат, пистолет. Куча патронов, продовольствие, нож и многое другое. Примечание: на удаленной заставе в глухом лесу в комплекте могло быть все что угодно. Уставное снаряжение и вооружение доставали только во время проверок, а они происходят по праздникам. В остальное время могли даже в американской или китайской форме рассекать с тем вооружением, снаряжением, которое было им удобнее всего. Однако самым ценным, кроме недельного запаса продовольствия, оружия с боеприпасами и аптечки, был фильтр для очистки воды, специально приобрел в свое время, чтобы покрасоваться перед коллегами. Примечание: имеется в виду фильтр n f 10 и комплект сменных картриджей. Это только в сказках бывает, что попадая в какой-нибудь глухой край, можно спокойно пить воду из ручья, дескать она чистая. Ага. Только уберет тот труб какого-нибудь оленя выше по течению или еще какую-нибудь гадость и сразу станет ч и с т о й От чего, кстати, в реальных средних веках и античности аборигены предпочитали пить либо какую-нибудь бурду с небольшим содержанием алкоголя, либо напитки в духе молока, подметив, что от алкоголя смешанного с грязной водой о т р а в л е н и й меньше, чем от грязной воды просто. Поэтому с помощью этого ч у д о т в е н н о г о зелья п и т и е и о б е з в р е ж и в а л и Оставалось еще молоко и прочие продукты. Да, такие напитки можно было пить так без предварительной обработки, но только в парном виде, пока они еще не успели испачкаться. Да и с возрастом оно не всеми нормально усваивалось, помогая и н о й раз облегчить кишечник похлеще грязной воды. Так что по роду службы, часто сталкиваясь с такими нюансами, Виктор посчитал фильтр для воды самым ценным своим имуществом в сложившейся ситуации. Впрочем, мы отвлеклись. Завершив беглый осмотр имущества, Виктор еще раз вздохнул и решил спускаться вдоль ручья вниз по течению. Мало ли дорогу в с т р е т я т или поселение, да и к источнику воды поближе. Не сидеть же на попе ровно, пока еда не кончится. Сказано, сделано. Надев под шлем тонкую б а л а к л а в у дабы спастись от м ы ш к а р ы вечно лезущей в лицо. Примечание. б а л а к л а в а вид вязаной шапочки, полностью скрывающей лицо и шею. Имеет прорези для глаз и рта. Впервые появилась во время Крымской войны 1853—1855 годов в Крыму, откуда и название, связанное с местностью. Не очень удобно, жарко. Но что поделать? Еще не хватало от какой-нибудь летающей гадости заразу подцепить. Места-то незнакомые. Кто его знает, что тут летает и зачем? Кроме того, спешить особенно было не нужно. Иди себе не спеша по невысокой траве, укрываясь от солнышка в тени деревьев. Благо берег без б у е р а к о в да и лес просматривается далеко. Пока шел, посматривал по сторонам. Нет, конечно, Виктор никогда не был большим знатоком ботаники, однако деревья и кустарники, что ему встречались, он никак не мог опознать. Ну как не мог? Ёлка и ёлка, в смысле хвойная что-то, а вон то лиственное, только ни за что знакомое, глаз никак не мог зацепиться, словно оказался на другом континенте, где совсем иная флора. С живностью дела обстояли получше. но лишь потому, что Виктор в ней разбирался еще хуже. Ну, белка и белка, шустрая, махнатая хрень, лазающая по деревьям. Вот и вся порода в его понимании. Незаметно для него прошел день. Несколько привалов, на которых он экономно грыз батончики и думал о своей судьбе. Пытался по крайней мере. Потому как вопросы кружили вокруг его головы, словно стая назойливых комаров, никак не желая упорядочиваться в систему, и что самое примечательное, ни на один из вопросов не получалось ответить вообще, даже на самый глупый. Скорее наоборот, каждый из них, словно редкостный вредитель, п о р о ж д а л еще с десяток своих товарищей. Вечер входил в свои права, и Виктор уже собирался устраиваться на ночлег, когда до него донесся аромат костра. Да-да, именно аромат, иначе он оценить его и не мог, ведь костер могли жечь только люди. То есть то, что доктор прописал. Ибо блуждать по глухим лесам немного не то, о чем он мечтал всю свою жизнь. Конечно, это могли быть и какие-либо злоумышленники, но маловероятно. Участок границы у него был тихий. Там даже если кто и нарушал, то какой-нибудь дикий пастух, случайно попутавший меридианы. Хотя стоп, пронеслось у него в голове, какой границы? Я ведь в какой-то попал. Всего каких-то пять минут рефлексий и он сообразил, что подходить к людям надо не радостно крича и размахивая руками, а предельно осторожно. Кто их знает? Может, там либералы или того хуже. Хотя с другой стороны, что может быть хуже? Поэтому точно определив направление и ступая так, чтобы даже ветка не хрустнула, Витя двинулся вперед, стараясь держаться против ветра, дабы тот сносил в сторону звуки и запахи. Ну и деревьями пользовался. Когда Виктор достаточно близко приблизился к неизвестным, ему стало как-то не по себе, потому что компания... Выглядело более чем странно. Во-первых, костер. Разве честные люди будут его так прятать? А тут горел весьма скромный, да еще в ямке. От кого они прячутся? – подумал Орлов. На ярх ы борцов из числа зеленых не похоже. Странно, очень странно. Во-вторых, одежда. Грязная грубая ткань, рубище. Много заплаток, местами ободранные и разломаченные х края. Прямо модники. Мысленно усмехнулся Виктор. Тут явно чувствуется рука известного модельера из числа авангардистов. Такая же безвкусица. Интересно, сколько они за это рванье денег отдали? Кроме того, от странных субъектов ощутимо несло таким амбре, что Орлов только у самых матерых бомжей имел возможность вдохнуть, да и то по большому б л а т у в жаркий летний день. Под стать образу были и железки, чем-то неуловимо напоминавшие средневековье, г р у б о е к у с т а р н о е даже жареное мясо с в е р т е л о отхватывали какими-то чудовищно убогими ножами. Рылевики что ли? фыркнул про себя Виктор. Откуда они тут взялись? Но не стал спешить с выводами, решив понаблюдать д а послушать, а потому стал приближаться дальше. Эти мужчины разговаривали не таясь. Он прислушался. т а р а р щ и н а какая-то. Поначалу Витя подумал, что это проблема местного произношения. Так иногда бывает. На первый взгляд бред, а потом прислушаешься и все нормально. Однако по мере того, как он подползал, речь внятной не становилась, ни слова непонятно, вообще бред какой-то. Конечно, он не лингвист, но на слух мог довольно приличный спектр языков идентифицировать, что европейских, что азиатских на границе на всякий случай обучился, а то бывало и с Непала какого гостя заглядывали, редко, но бывало. Вот и готовился. Да бы лицом в грязь, как говорится, перед начальством не упасть. Шли минуты. Виктор слушал и наблюдал. Но чем дальше он выжидал, тем меньше ему хотелось эти знакомиться, что только усугублялось полным отсутствием следов цивилизации. Ладно, надели костюмы и сидят на природе с аутентичным инвентарем. Но ведь какие-то средства связи нужно прихватить. Лекарства. Да и зубы. их у многих не хватало, а оставшиеся гнили, бурные, цветисто, так, словно стоматологом был явно неизвестен. Час, наверное, Орлов лежал за старым поваленным деревом и наблюдал, выглядывая сбоку в путаницу корней, внимательно подмечая все детали. Нет, кому кому, а к этим парням он точно не пойдет. Поэтому он плюнул и начал аккуратно отползать. Но как в такие моменты и бывает, произошло непредвиденное. На лагерь этих странных людей напало какое-то чудовище, иначе и не скажешь. Да, гуманоид, но пяти метров в холке, очень коренастый, крупные черты лица с явными признаками полного отсутствия интеллекта. Никакой одежды нет, если за таковую не считать весьма густую длинную шерсть с кусками какого-то мусора и камками невразумительной дряни. Зато в руках дубина длиной метра три не меньше, да и диаметром изрядно. Все закончилось очень быстро. Несмотря на свои габариты, ночной гость двигался на удивление быстро. Мужчины попытались вскочить, дабы отразить нападение, но не тут-то было. взмахом дубины он отправил троих на край полянки. переломанными, разумеется. Еще взмах и бойцов осталось только двое. Оценив свои шансы, они попытались спастись бегством, но на свою беду отправились в забег очень кучно. ш а г о в через пять-шесть их нагнала огромная дубина, сбив как кегли. Минуты полторы отделяли жизнь от смерти этих незадачливых путешественников. Не больше. По большому счёту это нападение Виктора не касалось. Передрались и передрались, их дело, но очень уж опасным выглядел ночной гость. Так ведь его прибьет, придя ночью на огонек. Поэтому Орлов скинул автомат, переключился на одиночное, передёрнул затвор и громко свистнул, привлекая внимание. Великан отреагировал ожидаемо, повернулся всем корпусом в сторону шумас, явным недоумением на лице, но ничего не успел понять или предпринять. Пуля калибра 5,45 мм вошла ему аккуратно в глаз. Примечание. Виктор, как опытный сержант, стремился обеспечить себя только лучшим, поэтому в ы б и л к о р д о в с к и й автомат с о т о й серии, который имел значительные эксплуатационные преимущества перед штатным АК-74. Громило даже сразу и не понял, что уже умер. т а к Чуть-чуть вздрогнул от толчка в голову и лишь спустя несколько секунд как-то нехотя сел на колени и упал лицом прямо в костер, заливая тот потекшей кровью. Да, тихо произнес Виктор и направился к месту боя, надеясь оказать помощь хоть кому-то из пострадавших. Однако не выжил никто. Очень страшные раны. открытые переломы, обильная кровопотеря. Орлову же оставалось только поужинать жареным мясом и завалиться спать. б е с п е ч н о с т ь может быть, но какой у него был выбор? Бдеть всю ночь ради чего? Громил а явно пришел один и теперь лежал в центре поляны, отпугивая от нее всех возможных конкурентов своей чудовищной вонью. Так что? Разместившись поближе к вонючему трупу, Витя заснул, посчитав, что сюда точно не полезет зверье. Так и вышло. И ладно сюда. Даже к разбросанным по поляне телам никто, кроме мух, не подступился. Поэтому, позавтракав остывшим жареным мясом, Орлов принялся за дело. Ему предстояло понять, кто эти люди, откуда. По большому счету, он цеплялся за надежду найти рациональное объяснение произошедшему или хоть какие-то следы современной цивилизации. н т ч е т н о немного кустарно сделанного оружия, видавшие виды кольчуга с дырами, явно п о я в и в ш и м и с я перед смертью предыдущего владельца. Ну и куча всякой мелочи. Особенно в и к т о р а привлекли монеты. Никогда подобных не видел. И да, язык непонятен, но разбираться он не стал. Нет и нет, не самая страшная проблема. п о р а з м ы с л и в он пришел к выводу, что нужно гарантированно зачистить свой тыл от подобных сюрпризов. Поэтому, прихватив подобранную мелочевку, он отправился по следам ночного гостя. Благо такая масса впечатывала грунт основательно, и не заметить их мог только слепой. Идти пришлось недолго, час. Может быть, чуть больше. Следы уходили в глубокий и просторный овраг, явно пробитый весенними водами, а там, внизу, притаился внушительных размеров вход в нору, зажатый со всех сторон хламом, натуральные горы костей и экскрементов. Ну а что? Все как у людей, ничего необычного. Виктор остановился и прислушался. Было тихо. Не считая, конечно, обычных лесных звуков и назойливого жужжания мух в этой рукотворной клааке. Выдержав добрую минуту, он едва заметно пожал плечами, включил тактический фонарик, закрепленный под стволом его автомата, и осторожно стал продвигаться в жилище крупногабаритного аборигена. Примечание. Старший сержант о р л о в был одет в полный комплект ратник. который смог пробить себе персонально намного раньше всей части, причем не только одежду, но и все необходимое снаряжение, включая комплект для модернизации своего АК. а м б р е т о м стояло такое, что глаза натурально щ и п а л о даже повязка на лице не могла его приглушить хотя бы немного. На полу т е и д е л о попадались обглоданные кости с фрагментами мяса, обрывки одежды, какие-то мелкие предметы. А малыш-то людоедом оказывается был, присвистнул про себя Виктор, аккуратно перешагивая какой-то по счету человеческий череп. Ити д пришлось недалеко, буквально через полсотни метров крупногабаритная нора превращалась в просторную пещеру, в потолке которой даже имелось небольшое отверстие, через которое поступал свежий воздух, ну и ч у т о к света. Виктор осмотрелся. В углу находилась лежанка, в другом куча небрежно обглоданных человеческих костей или гуманоидных, точнее Витя сказать бы не мог, потому что однако Халиси знает, кто здесь водится. Более детальный осмотр помещения показал, что весь пол усыпан не только останками людей и животных, но и всякой мелочью вроде монет, пуговиц, заколок и так далее. Бросать такие находки расточительство. Особенно когда ты в незнакомых краях без гроша в кармане. Пришлось нашему герою поползать аккуратно все собирая в этом кошмарном месте. Лишь к полудню удалось выйти на свежий воздух, от которого даже голова слегка закружилась. Да, дела. Произнес Виктор, обращаясь сам к себе. Куда же я попал? В голову лезли разные мысли, одна дурнее другой. Все происходящее явно намекало на фантастику, однако верить в нее не хотелось, совсем. Как ни странно, но дурные мысли победила вонь, очень уж от н е г о разило, что явно бросалось в глаза по контрасту со свежим лесным ветерком. Пришлось идти к ручью и приводить в порядок себя и свою добычу. А пока мыл, думал. монет было много, хотя новых среди них не наблюдалось, что говорило о том, что их используют по прямому назначению, а не просто как игрушки время от времени носят. Ладно, то, что надпись он прочесть не может, не беда, мало ли. Ну и чеканка явно примитивная, чем-то напоминает античные или монеты средневековья, виденные им не раз в музеях. Те же уродливые рожи и невнятные каракули. И на шутку все это совсем не похоже. Вон сколько трупов. С таким не шутят.